Недопёсок обходит великие семьи. После плотного обеда из жареной курицы, отварной тыквы и пригоршни семечек Сяоху погрел пузо на солнышке, согласно лисьему правилу. После перекуса погрей на солнце пузо. Лисы считали, что это помогает переваривать еду и нагуливать жирок. Недопёсок всегда ел как не в себя, но не толстел и оставался сухопаром. Объёмы ему придавала ухоженная пушистая шерсть. Однако погреть пузо на солнышке — это святолисье дело. Недопёсок даже одеяние развязал. Но во время прогрева пузо недопёсок не бездельничал. Он размышлял, и в последнее время это у него получалось все лучше. Когда Худзин подошел к нему, чтобы турнуть, недопёсок залпом выдал ему свои тревоги, и они были столь обстоятельны, что Худзин даже не сразу нашелся с ответом. Во-первых, согласно свадебному Дао, родственники жениха должны принести свадебные дары а родственники невесты — дать за ней приданное. Но когда мы женим не две жизни, а два мира, то чья сторона должна приносить дары, а чья — преданная? Во-вторых, живых родственников у фейцине не осталось. Но поскольку он лисий бог, то семья хуи вообще все лисы могут считаться его родней. А если так, то что же в это получается? Они сами себе должны дары приносить. Эту дилемму недопесок самостоятельно разрешить не мог. Поэтому вопросительно и с надеждой глядел на Худзина. «Чем?» — прокошлился Худзин. «Пусть вообще никто никому ничего не дарит». «Так не полагается», — возразил недопёсок. Еще как полагается», — в свою очередь возразил Худзин. «Это же свадьба неба и земли, а не обычная лисья свадьба. Так что формальности можно не соблюдать. А еще лучше, пусть другие великие семьи подарки дарят». Это их святая обязанность, как гостей. И вообще, они еще владыку демонов не одарили по случаю его овладычивания». «О!» — просиял недопесок, которому понравилась и идея, и новая словечка. Он потер лапы и тут же стал собираться в дорогу. «Обратно на небеса?» — спросил Худзин. «По великим семьям», — сказался Оху, запихивая лесенку в духовную сферу. Шисун велел их пригласить. Заодно и скажу, чтобы не забыли о подарках». Недопёсок залез в сферу сам и покатился, вертя хвостами за ворота поместья. Худзин подумал, что наконец-то в поместье Хува царится тишина и покой. Наивный, ему еще предстояло пережить возвращение Хувая. Асяуху покатил прямо в поместье Мо. Начать он решил с клана рогатых демонов, поскольку с Могуном состоял в приятельских отношениях, а Моаэ ему благоволил так как недопёсок принимал непосредственное участие в спасении наследника великой семьи Мо. Когда недопёсок выбирался к ним в гости, он всегда ел от пуза. Но сейчас, конечно же, не время для еды. Время выполнять поручение Шисюна. А если подумать, язык недопёска при мысли об этом чуть не высунулся из пасти и покрутился у носа, то небольшой перекус лишним не будет. В поместье Мо — отличный повар. А как он готовит утиные лапки в кисло-сладком соусе? Усы оближешь. Да, небольшой перекус лишним не будет. Одно другому не мешает. Можно есть и выполнять поручения Шесюна одновременно. Недопесок умел говорить и с набитым ртом. В поместье его встретили, как всегда, радушно и тут же предложили угоститься упомянутыми утиными лапками. Сяоху отказываться не стал. Взял миску и, поглощая одну лапку за другой, и не забывая обмакивать каждую в соус, сообщил зачем явился к рогатым демоном небесная свадьба переспросил моэ слегка хмурясь небесное лисья уточнил недопесок поэтому я должен отобрать по восемнадцать демонов каждой великой семьи почему по восемнадцать разумеется удивился моа и недопесок ему обстоятельно объяснил что по общему количеству хвостов включая главу клана и наследника уточнил моа или сверх того Сяоху хорошенько подумал, даже что-то посчитал на пальцах той лапы, что не была занята утиными лапками, и сказал «включая». После этого Моэ созвал рогатых демонов, которых считал достойными представлять клан Мо на небесной лисьей свадьбе, а недопесок выбрал из них 16 на свое усмотрение. На этот раз во всех 16 случаях пришлось пользоваться лесенкой. Демоны Мо были высокие и статные, в 3-4 лись их роста, Это если встать на задние лапы, разумеется. Особенно недопёска интересовали рога. Их замеры он делал особенно тщательно. «И про подарки не забудьте», — напомнился уху перед уходом. «На свадьбах полагается дарить подарки». Далее недопёсок отправился в клан Яо. И тут все было наоборот. Лестницей пользоваться не пришлось, поскольку в повседневной жизни демоны Яо бегали в зверином обличье. Нечто среднее между волком, псом и чуточку шакалом. Сяуху выбирал свадебных представителей, исходя из длины и пушистости их хвостов. И напоследок напомнить о подарках он, конечно же, не забыл. На очереди был клан чародеев У. У Джунхэ встретил лисьего посланца приветливо. Ему вообще был интересен этот маленький лисий дух. Не демон, но и не небожитель. И уж точно необычный обычный лисоборотень. У Джунхэ нередко бывало в мире смертных. Демоны У выглядели совсем как люди если скрыть необычную ромбовидную форму зрачков. Но никогда не встречал там подобных существ. О том, что эта техника, блуждающей души в чистом виде, у Джунха не знал. Демоны были плохо осведомлены о небесных техниках. Недопесок долго разглядывал представленных ему у Джунха чародеев. Он не мог решить, по какому принципу их выбирать. У них ведь не было ни хвостов, ни ушей. Но вот их палки, волшебные чародейские посохи, выглядели многообещающе. Сяоху спросил, для чего они все ходят с палками, и Уджунхэ, засмеявшись, ответил, что это не палки, а посохи и жезлы, которые являются непременным атрибутом любого чародея, и что они, как и одежда, манифестируют колдовскую силу. Недопесок поскрёб лапой за ухом и решил, что выберет самых расфуфыренных чародеев с самыми необычными палками. Он не знал, что это за слова такие «манифестируют» и «атрибуты». Атрибуты было похоже на агребут, и недопёсок решил, если кто полезет к чародею, то огребет этой самой палкой, потому и атрибуты. У Худзина тоже была палка для этих целей. И про подарки Сяоху, конечно же, тоже напомнил. Дальше недопёсок побывал в клане Хуань. Хуанин Фея он разглядывал долго и с пристрастием. Старый призрак выглядел очень представительно для призрака рваная хламида, ржавые кандалы на запястьях и гремучие цепи. Для призрака, но не для придирчивого недопёска. Он облизнул усы и сказал, «Шисюн велел мне пригласить все шесть великих семей, но небожители поставили условия, и их нужно выполнять, если вы хотите присутствовать на свадьбе». Разумеется, небожители никаких условий не выдвигали, но недопёсок так сказал и сам поверил. «Какие условия?» — насторожился Хуанин Фэй. «Во-первых, надеть лучшее платье. Во-вторых, никаких цепей и кандалов». «Но ведь призраку полагается греметь цепями», — возмутился Хуанин Фэй. «Колокольчики», — предложил компромисс недопёсок. «Вместо цепей можно прицепить колокольчики. Они звенят празднично, как раз для свадьбы». Хуанин Фэй поворчал, но велел недопёску подождать, пока он переоденется в лучшее платье и нацепит колокольчики, чтобы показаться ему. Вышел он в такой рваной хламиде, что Сяоху разинул пасть от удивления. Это что за рвань? пораженно тявкнул недопесок. Хуанин у комплимент понравился. Он приосанился и сказал: Мое лучшее платье! Недопесок пощелкал зубами, похлопал себя лапой по лбу и быстро сказал: Как же я это перепутал! Худшее платье! Обредиться нужно в худшее платье! Это почему? недовольно спросил Хуанин Фэй. «Выпендриваются», — сказал Сяоху с притворным вздохом. Хуанин Фэй ворча пошел переодеваться снова и вышел на этот раз в платье с иголочки. Недопёсок скрыл торжество и закивал. «Хуже некуда. Годится». И про подарки, разумеется, он тоже сказал. И вот недопёсок направился в клан Гуй, поднимающих мёртвых. Он оставил их напоследок, поскольку Гуй-Ин была неприятной личностью и столь же пренеприятно пахла. «Да чего там?» От нее залисий Джан мертвечины разила. Неверно полагать, что всем лисам нравится запах тухлятины, они не могут устоять, чтобы в ней не вывалиться. Конечно, лисы мира смертных этим часто грешили, но недопесок был не из таких. Еще в смертном воплощении ему нравилось нюхать цветочки и благовония, а вывалиться он предпочитал в росной травке или выжиренном солнцем песочке. Теперь, когда он был лисьим духом и занимал должность в Небесном Дворце, Сяоху натирал подмышки цветами и никогда не забывал мыться и вычесываться. Как говорится, от лисьего духа не должно быть лисьего духа. Недописок наморщил нос, прогнусавил приглашение на свадьбу небесного императора и владыки демонов и сказал, что приглашаются только главы великих семей и их наследники. 18 трупов на свадьбе — это как хвостом не крути перебор. Вряд ли небожители обрадуются таким гостенькам. «И чтобы обвязались пучками полыни», добавил недопёсок, которого в этот день ослесеняли сплошь гениальной идеи. «Зачем?» — прожужжала Гуин. «Шисюну нравится полынь», — сказал недопёсок важно и подмигнул старой демонице. «Если хочется прилиситься к лисьему богу, это лучший способ. Лисьим богам нужно угождать». Гуин просияла и потрепала недопёска костлявыми пальцами за брыли. Недопёсок поспешил улеснуть, напомнив, конечно же, о подарках. Что ж поручение хуфайциня было исполнено недопесок потер лапы и достал духовную сферу теперь можно было вернуться на небеса и заняться небожителями забот полные лапы хорошо что у него их четыре.